Глава 27. Такси прошуршало колесами по гравию и остановилось у парадного входа в старинный особняк с величественными колоннами и замысловатой лепниной. Марк вышел из машины и ступил на красную ковровую дорожку, ведущую к ярко освещенной мраморной лестнице. Загородный ресторан «Княжий пир» считался идеальным местом для взыскательной, но уставшей от Москвы публики. И, похоже, не зря. Поднявшись по ступеням, Марк попал в руки лакеев в парадных ливреях, принимавших у гостей роскошные шубы и пальто. После чего проследовал за дворецким, одетым во фраг с золотыми галунами. Сам он выбрал темно-синий костюм и белую рубашку, решив обойтись без галстука. Он терпеть не мог этот аркан на шее. На втором этаже в небольшом зале, похожем на салоны из романов Льва Толстого, уже собрались гости приглашенные на ужин в честь возвращения Виктора Ерохина. Марк поздоровался с начальником службы безопасности Богданом Мацкевичем, который попивал шампанское рядом со входом. В белой рубашке, черном костюме и галстуке он напоминал то ли сотрудника ритуального агентства, то ли телохранителя. Скорее всего, именно его роль он сегодня и исполнял. Как выяснилось, Безопасник единственный знал, где все это время скрывался Ерохин. На темно-синем бархатном диване восседали три роскошно одетые дамы. При виде Марка Ульяна с трудом сдержала счастливую улыбку. Тамара Терентьевна благосклонно кивнула. Софья же с напускным радушием протянула ему ладонь в неопределенном жесте. То ли для поцелуя, то ли для рукопожатия. Марк предпочел последнее. У камина расположилась знакомая компания, одетая в Смокинге Руслан Сыбин, Григорий Радимов и Фёдор Игнашевич. «Как же мы рады вас видеть!» Игнашевич кинулся к нему так, будто это Марк пропал на два с половиной месяца. «Вы уже познакомились с Витей? Только его что-то не видно!» Он завертел грушевидной головой. «Федя, не суетись!» — проговорил Радимов и от души пожал Марку руку. — Спасибо. Вы вернули нам Витю. — Да бросьте. Я ни при чем. — Не скромничайте. Это вы нашли преступника и сдали его полиции. — А сколько жертв удалось избежать! И все как бы благодаря вам! — добавил Игнашевич. Цыбин согласно хмыкнул и отошел в сторону, где поймал официанта с подносом оператива. Смокинг, вероятно одолженный Игнашевичем, сидел на нем слишком плотно, вот-вот разойдется по швам. А грубоватые ботинки скромно выглядывали из-под брюк, как бы извиняясь за свой неуместный вид. Вскоре появился тот, кого все так долго искали. «Виктор Ерохин! Рад познакомиться!» Приветствовал он Марка крепким рукопожатием, глядя на него откуда-то снизу, и улыбаясь в темные, похожие на щетку усы. Затем обратился к остальным. «Прошу к столу». Он занял место во главе стола между дочерью и женой. Подождав, пока все рассядутся, Виктор снова взял слово. «Я хочу начать сегодняшний вечер с воспоминания о наших друзьях». Он встал, и гости поднялись следом. Олег и Дима ушли так неожиданно, друг за другом, и я чувствую за собой глубокую вину. Виктор помолчал, сосредоточенно кусая губы. «Если бы я знал, что убийца охотится не только за мной, то предупредил бы их и пошел в полицию. Но я уехал. Я полагал, что защищаю свою семью, а оказалось, подставляю друзей». Вряд ли когда-нибудь я смогу себе это простить. Произнес он совсем тихо, и Ульяна осторожно погладила его по руке: Пусть они покоятся с миром. Все выпили, не чокаясь, и уселись обратно. За столом повисло напряженное молчание. Но вскоре зашелестели голоса, негромко застучали приборы. Кто-то попросил передать блюдо с заливным. Всеобщая меланхолия постепенно таяла под натиском светской беседы и вкусной еды. «Попробуйте щуку с тартаром из черных груздей. Мы перед Новым годом ввели их в меню», предлагал гостям Виктор. «А вот растягай со стерлядью». Были тут и паштеты с цесарки, и оливье с крабом, и оситровый экран на облаке из мягкого сыра, нежный солоноватый вкус которой Марк уже успел позабыть. Официанты приносили все новые и новые блюда, и гости окончательно расслабились. Немного погодя, Виктор откашлялся, привлекая всеобщее внимание. «Думаю, я должен объясниться. Именно для этого я и собрал вас здесь», — начал он. «Как вы теперь знаете, все это время я был в Пскове, у родни Богдана». С ним я иду бок о бок уже без малого 20 лет, и более преданного и честного человека и соратника пока не нашел. Когда возник мой преследователь, я, не колеблясь, все ему рассказал. «Не то, чтобы я не доверял своей семье», — натянуто улыбнулся он Софье, — «скорее хотел уберечь близких от возможной беды. Не хватало еще, чтобы преступник и за них взялся». «К тому же опасался, что о моих планах станет известно конкурентам или прессе». «И в чем же заключался твой план?» Приподняла брови Тамара Терентьевна. Виктор покрутил бокал в руке и ответил, не глядя на тещу. «Я хотел простимулировать полицию, потому что обычные угрозы никого не интересуют. Им труп подавай». «А я не собирался становиться трупом» чтобы на меня обратили внимание. К сожалению, мои надежды на поимку преследователя не оправдались. Пока его искали, погибли мои друзья. И лишь благодаря Марку преступника удалось остановить, а я смог наконец вернуться. Виктор посмотрел на Марка через стол. «Насколько я знаю, мои жена и дочь обещали вам вознаграждение, если получится меня найти». «Как видите, я нашелся», — развел он руками. «Поэтому принял решение выплатить положенное за ваши труды. И мой следующий тост — за вас». Он поднял бокал. «За Марка!» «За Марка!» — подхватили гости, и над столом раздался стеклянный перезвон. «Мне очень лестно это слышать», — отпив вина в свою честь, проговорил Марк. Но позвольте отказаться от вознаграждения. Я всего-навсего наткнулся на человека, которого мне показал Богдан. А нашлись вы сами? Не позволю. С холодной улыбкой сообщил Виктор тоном, каким наверняка разговаривал с подчиненными. Я в курсе вашей роли в истории с Егором Ковалем. Именно вы раскопали дело его матери, не так ли? Полиция в итоге воспользовалась плодами ваших трудов. К тому же я не люблю быть в должниках, поэтому ваш отказ не приму». «Хорошо», — согласился Марк, решив отложить этот разговор на потом и, пользуясь случаем, спросил. «Тогда я могу задать вам пару вопросов?» Виктор снисходительно кивнул. «Задавайте». И добавил. «Надеюсь, это не перерастет в интервью?» «Только не сегодня. У меня выходной», — отшутился Марк, вызвав смешки среди гостей. «Вопрос следующий. Когда Егор вручал вам записку, вы не узнали в нем парня с видео? Ведь он следил за вами и даже попал на камеры». «Нет, было слишком темно. Какой-то человек в капюшоне на пол лица. Подскочил ко мне и сунул бумагу. Я его толком не рассмотрел. «Где это произошло?» Виктор сделал несколько глотков вина, прежде чем произнес. «Уже и не вспомню. Где-то на улице». Софья бросила на мужа быстрый взгляд и снова занялась своим крабом. Вероятно, Егор подловил Ерохина возле дома его любовницы, Софии Сойкиной догадался Марк. «Честно говоря, поначалу я не придал этой записке значения», — продолжал Виктор. «Мало ли у нас городских сумасшедших. Или это Зосимов совсем сбрендил и решил меня напугать. Но парень появился снова, также, откуда-то из темноты, и сказал что-то вроде «Виктор Ерохин, скоро ты сдохнешь». Ульяна, все это время безотрывно глядевшая на отца, Охнуло. Виктор ласково похлопал ее по руке. «Сейчас все уже позади. Но в тот момент я действительно испугался и за себя, и за семью. А когда возле нашей дачи убили Олега, понял, что возвращаться пока не стоит. Мне очень стыдно, что я заставил волноваться самых близких мне людей». Он тепло посмотрел на Ульяну. «Моя девочка так за меня переживала. Это она нашла Марка и продолжила поиски. Поэтому хочу поднять тост за мою дочь и поблагодарить ее за то, что не опустила руки в такой трудный момент». От выпитого шампанского и похвалы отца щеки Ульяны вспыхнули знакомым Марку румянцем. Он перехватил ее взгляд и ответил еле заметной улыбкой. «Они не виделись со среды», и он начинал скучать по их совместным ночам, когда Ульяна согревалась в его объятиях. «А все-таки что за история с этой пропавшей Мариной?» — подала голос Тамара Терентьевна. «Ведь все началось из-за нее?» — Ерохин пожал плечами. «Я давно забыл, кто это. Когда в газетах написали, что в Сверчково поймали убийцу наших ребят, «Мне показалась знакомой его фамилия. Коваль. Потом уже следовательно помнил, что это сын той самой Марины из Сверчкова. Она, кстати, иногда у нас убиралась». «Да, я ее хорошо помню», — вставила Софья. «Такая пышненькая простошка Я как раз ждала старшего из сыновей, Севу, поэтому часто бывала на даче и видела эту Марину». Иногда она и Егора к нам приводила. Ульяна с ним даже играла. «Я?» — поразилась та. «Не припомню». «Мальчик такой тихий был, щупленький. На два года младше тебя. Кто же знал, что из него вырастет?» Софья презрительно махнула вилкой. «Ничего удивительного», — с грустью в голосе отозвался ее муж. «Насколько я помню...» Его отец все по тюрьмам сидел. Бабка слыла местной сумасшедшей. Наследственность и окружение сделали свое дело. Мне даже где-то жаль этого Егора. Великодушный ты человек, Витя! восхитился с набитым ртом Игнашевич. Софья фыркнула. А я бы не стала его жалеть. Я тоже поддержал ее Радимов. Таких надо изолировать от общества в специальных учреждениях. Правда, их, к сожалению, быстро выпускают обратно, к нормальным людям», — добавила Софья. Виктор подпер рукой подбородок и задумчиво произнес. «Вот так живешь себе, а потом какой-то псих решает, что ты убил его мать. Причем я всего-то пересекся с ней в магазине». «Виктор, вы хорошо помните события того дня?» — спросил Марк, прикидывая, как скоро у него закончится лимит вопросов. «Рад бы забыть. Доследователь да уже освежил мою память», — усмехнулся тот в усы. «В тот день я поехал на автостанцию встречать Олега и Диму. Они своим ходом до Сверчкова добирались. Остальные ко мне так и не доехали». «Кстати, не помнишь, почему?» — спросил Радимов. «Мы же чуть ли не каждые выходные у тебя собирались». «Кажется, Руслан тогда не смог вас привезти», — припомнил Виктор. «А на электричке вы не захотели». «О, Руслик! Помни твой легендарный графитовый чирокий со спецномерами!» Ностальгически воскликнул Игнашевич. «Как же ты на нем гонял! Знал, что не остановят!» Отпив вина, Виктор продолжил. «На обратном пути мы заехали в магазин, где и наткнулись на Марину». Она перед нами в очереди стояла. Я попросил ее зайти в понедельник, прибраться после гостей. Ну и, собственно, все. Мы вернулись домой и отправились к соседу, Михалычу, праздновать юбилей его жены, а заодно обмывать мой новый внедорожник». Виктор посмотрел на друзей. «Ребят, помните Михалыча?» Родимов интеллигентно промокнул рот салфеткой перед тем, как ответить. «Конечно, помним. Такой простой мужик, что называется от Сахи. И руки золотые, и сердце. На таких, как он, можно сказать, вся страна держится». «Да-да, душа, человек!» — подхватил Игнашевич, накладывая черные икры. «Стоило к Вите приехать, он уже тут как тут. Что-то починит, что-то поможет, и баньку затопит, и к себе на зазовет». А что за настойки его жена делала? Добавил Виктор, и Цыбин согласно кивнул. Марк решил вмешаться в поток воспоминаний. Кстати, про баню. Виктор, следователь вас о ней случайно не спрашивал? Тот сразу посерьезнил. Спрашивал. Оказывается, этот коваль считает, что я там сжег его мать. За столом стало тихо. Первая очнулась Тамара Терентьевна. «Господи Иисусе!» «Как только в голову такое пришло!» Следом отозвался Радимов, и Игнашевич ему поддакнул. «Уму непостижимо!» Виктор кивнул. «Представьте себе! Хорошо об этом в прессе не написали, когда арестовали Коваля. Представляю, что бы тогда началось. А у меня всего-то баня сгорела. Четвером тушили, вместе с соседом. Тот вломился к нам с криком «Горим!», а мы с ребятами ни сном, ни духом. «Зато, небось, разом все протрезвели!» — хмыкнул Игнашевич, налегая на Мартине. «Еще бы не протрезветь, когда так полыхает, а пожарных все нет. Да и машина порожняком приехала, с другого пожара». «Что же они на площади не заправились?» — неодобрительно спросил Родимов. Виктор пожал плечами. — Регламент. Сначала убедились, что никого не надо спасать, потом поехали заправляться. Когда вернулись, тушить было уже нечего. — А я всегда говорил, что нужно вести здоровый образ жизни, — заметил Радимов, отпив минералки. Игнашевич тоскливо вздохнул. — Эх, а баню все-таки жалко! — «Без нее уже было совсем не то. Мы даже приезжать реже стали». «Да, а потом и дела всех засосали», — согласился Виктор. «Но, как граф Лапшина открыл, первыми, кого я позвал, — это моих дорогих друзей». И, глядя на них с теплой улыбкой, он поднял бокал. «За дружбу!» Сделав глоток терпковатого вина, Марк подумал, что еще недавно с Ерохиным никто не общался, разве что покойный Черных. Все же правильно говорят. Общее горе сближает. «Виктор, я слышал, вы много помогали Олегу», — заметил он. «Ему все помогали. В отличие от нас, с финансами у него как-то не сложилось». Ульяна повернулась к отцу. «Получается, дядя Олег работал у нас кладовщиком? Ну да, я бы и так денег ему давал, но он отказывался. Поэтому я просто оформил Олега к себе. А Дима ему постоянно халтурку подбрасывал. А он все пропивал, процедил Цибин. Игнашевич опасливо покосился на друга, но, потеребив салфетку, все же сказал: После одного случая у Руслика с Олегом отношения были не очень. Да чего уж таить? «Деньги он у меня скоммунистил», — равнодушно проговорил Цыбин, насаживая сетрину на вилку. Радимов примирительно похлопал его по плечу. «Да сколько воды уж утекло, Рус! Что сейчас вспоминать?» а почему бы и не вспомнить?» — набычился Цыбин. «Вот на той самой встрече в Лапшине и украл. Я как раз одолжил увидеть крупную сумму для раскрутки бизнеса. «Оставил в пиджаке и покурить вышел. Потом хватился, а нету». «Как же вы поняли, что это дядя Олег взял?» спросила Ульяна. Вместо Цыбина ответил ее отец. «Я уже тогда оснастил ресторан системой видеокамер. Олег о них не знал. Это сейчас мы везде должны вешать табличку, что ведется видеонаблюдение. А в то время все было куда проще». Софья вздернула брови. «Олег ничего не вернул?» «Нет», — отрезал Цыбин. «Пришлось в долги влезать, чтобы бизнес-партнеров не подводить». «Ну, да ладно», — махнул рукой Виктор. «О покойниках, как говорится...» Цыбин осушил рюмку и со стуком поставил ее на стол. «Пойду проветрюсь». Он резко отодвинул стул и вышел. Вскоре подали горячие Котлеты из оленины с воздушным картофельным пюре под соусом из черного трюфеля. И разговоры за столом плавно перетекли из прошлого в настоящее. «За время моего отсутствия мы, конечно, сильно просели в деньгах», — делился Виктор с гостями. «Но теперь у нас большие планы. Тем более Зосимов наконец-то отстал. И снова благодаря Марку». Виктор кивнул ему, и Марк заметил, как Софья иронично приподняла брови. Вряд ли она упустила возможность рассказать мужу про Софию Сойкину, которую Марк встретил в Борщеве. Ближе к десерту он выбрался покурить на огромный балкон, опоясанный ажурной балюстрадой. Он сел в одно из уличных кресел из плетеного ротанга и достал сигареты. Этот вечер напомнил ему сериалы, которые так любила его мать. Жизнь богатых и знаменитых, сплошь состоящая из интриг, козней конкурентов и тайных любовниц. «Марк!» — шепотом позвал знакомый голос, и ему на плечо легла легкая рука. Он попытался встать, но Ульяна его остановила. «Сиди!» — она погладила его по щеке. «Я соскучилась!» Марк поймал ее тонкие пальцы и поцеловал в ладонь. «И я. Не замерзнешь?» «Так ведь весна!» Улыбнулась Ульяна, кутаясь в белую шубку, накинутую поверх шелкового голубого платья. Ей очень оно шло, как и высокая прическа, обнажавшая длинную шею. Марк любовался ею весь вечер, стараясь сделать это не слишком заметно. Рядом с отцом Ульяна выглядела особенно юной. Но Марк знал. Стоит им ото всех скрыться за дверью его спальни, как он забудет и о разнице в возрасте, и о ее отце, и о том, что им недолго оставалось быть вместе. «Когда ты ко мне приедешь?» — пробормотал он, вдыхая карамельный аромат ее духов. «Скоро. Папа на всю неделю останется здесь, в апартаментах». Ульяна показала в сторону аркады окон в другом крыле. «От мамы я как-нибудь влезну, а Томочка, наверное, уже обо всем догадалась, стоило ей раскинуть свои карты», — добавила она со смешком. «Вот вы где!» Неожиданно рядом раздался хрипловатый голос ее бабушки, и Ульяна, вздрогнув, убрала руку. Закутанная в шаль Тамара Терентьевна все еще хромала, но уже обходилась без трости. «Уля, тебя там отец везде ищет!» Указание хочу дать перед твоим отъездом домой. Уже иду. Марк встал и пододвинул для Тамары Терентьевны соседнее кресло. Грузно сев, та вытряхнула из пачки сигарету, и Марк помог ей прикурить. Какое-то время они молчали, наполняя вечерний воздух дымом. И было в этом молчании что-то тревожное. Позвольте дать вам непрошенный совет, Марк. Наконец задумчиво произнесла Тамара Терентьевна. Бегите деньги и забудьте про семью Ерохиных и про Ульяну», — добавила она. «Не пройдет и пары лет, как девочку выдадут замуж. Вы не сможете этому помешать и тем более претендовать на роль жениха». Марк ожидал чего-то такого и все равно восхитился ее прямолинейностью. «Я и не собирался», — улыбнулся он. «Не уверена, что Уля с вами единодушна», — возразила Тамара Терентьевна, вскинув подведенные брови. «Знаете ли, молодые девушки часто склонны к излишним фантазиям. Понастроят себе воздушных замков, обживутся там, посадят цветочки, а потом замок возьмет и лопнет, словно мыльный пузырь. И последует горкое разочарование. Марк не стал юлить. Я верю, что Ульяна здраво оценивает наши отношения. Дай-то бог! Она затянулась, чуть прищурившись от едкого дыма. Однако поймите, Марк, Виктор максимально заботится о своей семье и ее репутации и хочет пристроить Улю в надежное. «И очень богатые руки. «И само собой, для этого она не должна ввязываться в какие-то скандалы «или встречаться с кем-то вне ее социального круга, «тем более с представителем прессы. «А еще мой зять крайне беспощаден ко всем, кто мешает его планам!» Тамара Терентьевна затушила окурок в стеклянной пепельнице. «Вы мне нравитесь, Марк, но одно дело утешать несчастную дочь, лишившуюся отца, другое — крутить с ней интрижку под его носом». Она не без труда встала и плотнее запахнула шаль. «Червонному королю уже выпала семерка треф. Разлука — лишь вопрос времени. Не ждите, пока это станет вашей проблемой». Слегка прихрамывая, она удалилась. Маркус ставился на ярко освещенную лужайку перед балконом, покрытую темноватым подтаявшим снегом. А ведь Тамара Терентьевна озвучила именно то, о чем он сам часто думал. Меньше всего ему хотелось играть с Ульяной в тайный роман. Да, ей нравился их запретный союз. В каком-то смысле это был бунт против тотального контроля. Вот только этот бунт мог легко перерасти в открытую войну, и Марк понимал, едва она начнется, как Ульяна сдастся и перейдет на сторону противника.